Глава 9. Снаружи бушует буря, ветер яростно швыряет в стекло снег, но Лора это не мешает. Она умело ведёт их по отелю, устроив безупречную экскурсию: от ресторана к залам для отдыха, от библиотеки к бару. И везде стекло, строгие белые стены, аскетичный дизайн. Лора останавливается в конце коридора и распахивает дверь. И наконец, спа-комплекс. Комната администратора огромная. Стена за стойкой отделана плитами серого мрамора с тёмными прожилками. С потолка над стойкой свисает очередная абстрактная инсталляция сложный узел металлических проводов и крохотных лампочек. Лора проводит пальцами по стене. Вся отделка из мраморной штукатурки, она состоит из мраморной крошки и известковой шпаклёвки. А результат похож на замшу. Она меняется в течение дня в зависимости от освещения. Подобного эффекта пытались добиться и на стенах санатория. Они матовые, чтобы уменьшить отражение и не раздражать пациентов, но всё равно светлые. Несмотря на обширность пространства и высокие потолки, здесь невыносимо жарко. Густой воздух насыщен запахами мяты и эвкалипта. Взгляд Элены останавливается в углу. Там к потолку подвешен ещё один стеклянный ящик. Внутри его шлем с козырьком, сделанный как будто из стекла. Она подходит ближе и читает надпись внутри. Санаторный шлем. Переделанный шлем пожарного, использовавшийся для укрепления мышц шеи. Айзик следит за её взглядом. Часть исторического контекста. Он показывает пальцами кавычки. "Такие есть во всех общественных пространствах. Артефакты из санатория". Элин обескураженно кивает. Лора шепчет что-то женщине за стойкой и поворачивается к ним. "Марго, администратор спа-комплекса, позже покажет вам тут всё подробнее. А я пока покажу бассейн. Это нечто особенное". Она говорит громко, по-хозяйски, как заместитель управляющего отелем, она привыкла командовать. Элин представляет её с постояльцами и персоналом. Как она отвечает на вопросы, раздаёт указания. При взгляде на Лору её охватывает замешательство. Они и правда ровесницы. Лора кажется старше, взрослее и настоящим лидером, хотя, может, она всегда такой была. Элин вспоминает их первую встречу, восьмилетнюю Лору, маленькую, гибкую с двумя густыми косичками за спиной. Лора с самого начала знала свою роль в мире: командир и планировщик. Именно она придумывала игры и раздавала роли. "Ты будешь русалкой, а я пиратом". Другие дети соглашались. Им ужасно хотелось поучаствовать в игре. Элин понимала почему. Лора обладала энергетикой, которой никогда не было у неё самой. Ну и плевать. Лора была уверена в том, кто она. всегда крепко стояла на ногах, и Элен завидовала этой твёрдости. Сама она была полной противоположностью, слишком волновалась по пустякам, слишком переживала. Не слишком ли тихо она себя ведёт? Не слишком ли шумно? А может, она недостаточно интересна? И все же эти различия никогда не вставали между ними. Обе дорожили своей дружбой, но в особенности Элин, потому что Лора была её первой настоящей подругой, первой девочкой, которая понимала её и не пыталась изменить, не смеялась над ней из-за того, что она не похожа на других. И посмотри, чем же ты ей отплатила, скрежещет голос в голове Элин. Лора дружила с тобой и приняла тебя, и как ты поступила в ответ? Лора открывает большую дверь справа. Последовав за ней, Элин Щюрица, ослеплённая заливающим комнату светом, бассейн со всех сторон, с потолка до потолка, окружён стеклом, так что первым делом она замечает не воду, а бушующую снаружи метель и безбрежное стальное небо. И по ту сторону стекла Элин различает деревянную террасу и несколько бассейнов под открытым небом. От первого сразу за стеклом закручиваются и дрожат в воздухе струйки пара. Уилл присвистывает сквозь зубы. Не ожидал. «Они находятся на краю здания, чтобы расширить панорамный вид», — раскатывается эхом голос Лоры. «Все это стекло не случайно. При хорошей погоде со всех сторон можно увидеть панораму гор, и освещение естественное». «Я рассказывал Эллен о том, что в изначальной планировке был сделан акцент на освещение». Уилл по-прежнему смотрит наружу. «Считалось, что это способствует выздоровлению, верно?» Да, поворачивается Лора. В то время в лечении туберкулёза полагались в основном на природу. Свежий воздух, солнечный свет, считалось, что ультрафиолет исцеляет, и пациентов размещали на балконах и террасах даже зимой, чтобы они принимали солнечные ванны. Элин пытается объять всё это взглядом. Снег, сверкающую воду, вид вызывает головокружение. Она чувствует себя чудовищно уязвимой, словно ничто не отделяет их от вьюги снаружи. Она прикасается пальцами к вискам и отворачивается от стекла и снежных вихрей. Эл, что с тобой, спрашивает Уилл. Ничего, просто голова немного загружилась. Наверное, от высоты, говорит Лора. Мы высоко, особенно для отеля. Чуть выше 2200 м. Вряд ли дело в этом, медленно произносит Тайзик. Ты в детстве тоже так реагировала? Если мы ехали в какое-то новое место, ты чувствовала себя не в своей тарелке? «Хватит, Айзек», — говорит Эллен резче, чем намеревалась. «При чём тут это? И я ведь больше не ребёнок, правда?» Он поднимает руки, будто признавая поражение. «Ладно, я просто...» Он качает головой. При взгляде на него в груди Эллен стреляет иголками злость. «Это его братская забота. Всё это напускное». как заметно по мимолетной самодовольной улыбке. В детстве он постоянно вел себя так же, поддевал ее в разговоре и оставлял беззащитной. Эйлин вспоминает, как рассказывала матери за ужином о своей новой подруге, и Айзек тут же вставлял что-нибудь уничижительное. «Это та новая девочка, которая со странностями и вечно бродит одна?» Уилл сжимает ей руку. «Может, уйдем?» «Да». Эйлин благодарна ему и теперь смотрит на сам бассейн. Он огромен для отеля. Дно и стенки сделаны из такого же серого мрамора, а крохотные прожилки сверкают, как языки пламени. В воде мерцающими миражами отражаются заснеженные деревья. В бассейне плавает только одна женщина в чёрном купальнике, и её мускулистое тело подсвечено подводными фонарями. Руки и ноги ритмично входят в воду, она плывёт спортивным кролем. Это случайно не Сесиль? Хмурится Эзик. Прослеживая его взгляд, Лора каменяет. "Сисиль?" заинтригованно повторяет Элин. "Сисиль Карон. Она управляет отелем", напряжённо говорит Лора. "Сестра владельца. Каждый день плавает. Раньше она участвовала в местных чемпионатах. А она хороша", говорит Элин, заворожённая уверенным мастерством Сисиль. "Тебе по-прежнему нравится плавание?" сменяет тему Лора. Элин вспыхивает и спину обдаёт жаром. Её захлёстывают знакомые чувства смущения, страх, бессилие. И когда она разворачивается, до неё доходит: Айзик не рассказал Лори, как всё изменилось после смерти Сэма. Ничего ей не рассказал.